Совсем не безумное чаепитие. Клошарка занималась долгими и сложными приготовлениями своей берлоги к ночлегу. Газеты, как ей все-таки важны газеты, а их теперь все меньше и меньше в мусорных баках. Покупать в киосках слишком это накладно для скромной старушки без определенного места жительства. Скромной, но перспективной. Она внимательно осмотрела плащ, шляпу и трость только что подошедшего Кента, куртуазно раскланилась с ним и поблагодарила галантного молодого человека за своевременную помощь. Кент отметил ее неожиданно звонкий и веселый голос, а также абсолютно правильную петербургскую речь. «Какая речь! Какие обороты! Это было нечто совершенно восхитительное!» «Простите, сударыня!» — учтиво обратился он к ней. Не вас ли я так долго и терпеливо искал? Я знаю, насколько неприлично задавать женщине вопросы относительно ее возраста. Прошу покорно извинить меня, и тем не менее, не вы ли являетесь той самой весьма образованной дамой ста десяти с лишним лет, выпускницей смольнинского инсинуатора благопристойных девиц со знанием четырех европейсковских языков? Лошарка засмеялась. Морщины на ее лице превратились в сплошную гармошку. Сеточка кровеносных сосудов стала еще ярче, а прядь седых волос сползла на лицо. «Вы мне льстите, дорогой друг. Мой жизненный опыт существенно скромнее, мне еще нет и пятидесяти. Но я согласна с вами. Длинный путь и тяжелые испытания, выпавшие на мою долю, Раньше времени состарили мое лицо и во многом истощили ресурсы тела. Тем не менее, вы не так далеки от истины. Я помню о своих прошлых реинкарнациях. И в одной из них я действительно была смолянкой со знанием четырех иностранных языков. Я и сейчас полиглот в некотором смысле. Два иностранных знаю в совершенстве, а еще два находятся в состоянии частичного освоения». «Правда, не исключаю, что я много потеряла во владении языками за период своего вынужденного и весьма мучительного бродяжничания». Кент с удивлением спросил, действительно ли она спит в нише, похожей скорее на берлогу дикого зверя, и если ситуация именно такова, то это более чем ужасно. Клошарка же ответила ему, что вначале она и сама так думала. «Но здесь...» Во дворе между Кирочной и Кавалергардской вокруг нее все время происходят какие-то необъяснимые и довольно благодатные изменения. Буквально за несколько дней ниша увеличилась по всем параметрам, и теперь она напоминает уже небольшой утепленный чулан. Кроме того, у ниши со стороны входа сами собой появились металлические рамы, а в них незавершенные конструкции остекления». Нетрудно видеть, что наружная стена ее чуланчика постепенно затягивается двухкамерным стеклопакетом. Родничок, если можно так выразиться, еще довольно большой, но он на глазах зарастает. Кент с интересом осмотрел родничок, а потом изъявил желание по-соседски помочь ей. Было бы неплохо, заявил он, если бы дворник дядя Даня оказывал его новой знакомой всяческое содействие. И он, Кент... С этой целью готов авансом одарить упомянутого дворника щедрыми чаевыми. Клошарка запротестовала. «Молодой человек, вы, я смотрю, совсем не разбираетесь в людях. Неужели вы не понимаете, что наш дядя Даня — отъявленный и неисправимый лжец? Он чая не пьет, и абсолютно невинные, и к тому же неводочные чаевые в его руках нечаянно окажутся именно водочными». крайнем случае, пивными или винными. Убедительно прошу вас не делать этого. У меня с дядей Даней и так очень неплохие отношения. Тут вы и явно ошибаетесь, с у д а р н я и вот почему. Этот дядя Даня – форменный пройдоха. Он твердо усвоил марксистский тезис о том, что материя первична, а духовная жизнь вторична. Дядя Даня любит и то, и другое. Материя для него – Нечто водочное, пивное, винное или даже коньячное. А духовное – музыка стука. Любимое произведение – йог-стукачок. Когда есть выбор между материей и духом, он, безусловно, предпочтет материальное. А если в и н н ы е не с в е т я т Бытие определяет сознание. В этом случае он, несомненно, выберет духовное, предпочтет музыку стука и настучит куда следует. Вы меня поняли? «Да», — подумал Кент, — «с приглашением на чай к Смолянке явно не складывается. Дома у нее нет, чая тоже нет. Придется брать это на себя. Чай пойдем пить ко мне. Что касается потенциальной племянницы, не стоит забегать вперед. Жизнь сама все расставит по своим местам». Кент галантно пригласил старушку на чашку чая. Та согласилась. Она долго возилась у него в прихожей, скинула поролоновую куртку, сняла ушанку, завязала волосы скромным шерстяным платком. Потом сняла валенки, от комнатных туфель отказалась. У нее есть свои, она как улитка, все свое ношу с собой. По одежде нельзя было понять, толстая она или тощая. На ней, вероятно, было сто одежек. Вот и получалось, как колобок. Кента удивили белые молодые руки-клошарки. так не вязавшиеся с грубым, обветренным, морщинистым лицом и неаккуратными седыми прядями, выбивавшимися из-под платка. А ногти-то ногти, ухоженные, покрытые розоватым лаком, будто только что после маникюрши. Старушка заметила удивление кента и объяснила, что она особо бережет руки. В условиях жизни на улице это ее последний рубеж обороны. «У нее есть множество перчаток, и резиновые, и садовые с резиновыми нашлепками, и теплые варежки, чтобы руки не мерзли на морозе». Кент познакомил гостью с Люси. «Люси, чудесное имя!» — воскликнула старушка. «Почти так же звали мою бедную сестру». «Ящерка тоже почему-то приняла гостью благосклонно». У Кента всегда было подозрение, что это скромное животное знает о людях и об окружающем мире намного больше, чем он сам. Хотя он-то, Кент, человек и вроде бы венец природы. Они говорили о высоком, о балете Терпипа, о черном квадранте Манкевича и даже о поэтике серебристой вечности. Кент был смущен. Слово «поэтика» он явно понимал не в полной мере – а из всего другого, названного ею, он слышал, пожалуй, только о чертовом квадранте. Румб что-то такое говорил. И то не знал отчетливо из какой т о оперы. «Астрономия, наверное», — подумал Кент. Все происходившее во время чаепития настолько не соответствовало облику клошарки, настолько было похоже на сон или даже на бред, что неожиданно для самого себя он спросил — Нет ли у его гости прелестной юной племянницы, вернее, судя по ее довольно зрелому возрасту, ради бога Кент просит извинить его, внучатой племянницы? Вопрос хозяина совсем не удивил старушку. Она благодушно откусывала по маленькому кусочку черного сахара на основе углеродной дайтериевых соединений и прихлебывала горячий чай из блюдца знаменитого ломоуховского ф а р ф о р и а т а Посмотрела скептически на предложенные ей закуски, на бутерброды с кристаллами синтетической колбасы и кремно-органическими имитаторами красной рыбы, а также на выпечку на основе метеоритной пыли, но так ни к чему и не притронулась. — Откуда вы знаете о моей вероятной племяннице? — спросила она задумчиво. — Предположение. — Все гипотезы строите. Впрочем, это совсем даже не важно. Есть, пожалуй, есть такая. В некотором смысле. И вы совершенно правы, абсолютно прелестная девушка. Если вы ищете юную девушку, одетую... Одетую... Клошарка на мгновение замялась. В общем, так, ярко-зеленый верх и красный низ, то это как раз она. Я зову ее Элпис. Сердце у кента бешено забилось, и он буквально выкрикнул то, о чем так долго думал. «Почему вы обращаетесь к ней на греческий манер? Она же надежда!» Хотите на французский манер, тогда на Дин. Ну, не Элпис же в самом деле. Боже мой, никогда не думала об этом столь приземленно. Впрочем, есть вопрос поважнее. Существует ли все-таки в природе подобное Элпис? А если существует, то кем мне приходится эта девушка? Мне всегда казалось, что у моей сестры была внучка Элпис. А если это действительно так, если я не ошибаюсь как-то особо катастрофически в этом вопросе, т о мне она приходится племянницей, точнее, внучатой племянницей. Он, конечно, хотел узнать об этом во всех деталях, но клошарка заявила, что пока этот вопрос не актуален и категорически отказалась поддерживать разговор о племяннице. Кент решил отложить актуализацию Элпис до лучших времен и представился «Юрий п а н т е л е м о н о в и ч друзья зовут меня просто Кент». Клошарке больше понравилось «Кент». но свое имя не назвала, объяснив это тем, что они еще недостаточно знакомы. Ему захотелось выяснить, как получилось, что судьба злодейка выбросила на улицу столь достойную даму. Гостя рассказала во всех подробностях, что случилось с ней и ее сестрой, в том числе и о том, что причиной их падения оказалось некое общество раздевалов ЛТД. «Всему конец», — подумал Кент. «Я мерзавец, с а м в и н о в а т во всем этом, и теперь мне не видать тел песка х своих ушей. Моя жизнь сгорела и пошла под откос, как тот несчастный вагон на Старонордборгском». А ведь Шарадей считал, что у него с девушкой все получится. Правда, он же потом и говорил, что его юному другу многое еще придется осознать. Кент решил не признаваться в том, что он и есть тот самый Раздевалов. Просто настала пора исправлять свои ошибки. Но как исправлять? Решение пришло мгновенно. Он предложил к лошарке какое-то время пожить у него, пока он не женат. Тем более, что есть лишняя комната. Он показал ей комнату, и туалет с душевой, и кухню, и даже содержимое холодильника. Да, у них получится как бы чуть-чуть коммунальная квартира. Кухней, туалетом и душевой они будут пользоваться, конечно, в р о с ь но Кенту кажется, что из-за таких пустяков у них не возникнет проблем. Гостья ответила не сразу. Что-то, видно, ее беспокоило. Потом она долго объясняла, насколько тронуто предложением Кента, как это любезно с его стороны, что возможность какое-то время пожить в нормальных условиях для нее бесценный подарок судьбы. И она с удовольствием примет предложение очаровательного молодого человека, Но пусть он не обижается, у нее есть несколько условий. Обязательных условий. Во-первых, пока она здесь живет, чтобы Кент никогда, ни по какому поводу не заходил в ту комнату, которую он ей выделит. Пусть он не переживает, все будет в идеальном порядке. Никакой грязи, антисанитарии и т.д. не будет. Постельное белье и полотенца у нее есть свои, и она будет за всем этим самостоятельно следить до тех пор, пока она здесь. Во-вторых, когда она будет посещать туалет, душевую, во время утренних гигиенических процедур она будет запираться изнутри. Какие проблемы? Это понятно и естественно. У Кента нет просто никаких возражений. И, наконец, третье. Она не хочет быть в тягость и бременем. В качестве частичной компенсации она предлагает взять на себя уборку всей его квартиры и приготовление завтраков и обедов для Кента. и тогда они будут квиты. Убирает она отменно. Но если Кенту не понравится ее работа, что же в любой момент можно будет отказаться от этих договоренностей? А приготовление пищи? Разве это пища, то, что у него на столе и в холодильнике? Если он согласится, она будет готовить ему питание из натуральных продуктов. Растительные продукты, овощи, фрукты, орехи, Все остальное – генно скомпонованное сразу из исходных химических элементов без гидропоники и фотосинтеза. А лучшие мясные продукты – куриные ножки, шейка свинины, куриные и перепелиные яйца – все это сейчас синтезируется в лучшем виде в обычных генногенераторах. Это же гораздо лучше. Пища почти такая же, как а я т о п о л у ч а л а с ь дедовскими методами в преснопамятном и архаичном Советском Союзе – о котором Кент, наверное, ничего уже и не знает. Что может быть вкуснее натурального кофе с яичницей и поджаренными гренками из фирменных имитаторов настоящих кофейных зерен, как бы куриных яиц и как бы пшеничной муки? Кент вспоминал историю своего восхождения к раздевалов ЛТД. Пришел из армии, поужинал с мамой, побродил по городу. Здоровье после армии было отменное. Навестил кое-кого из старой клиентуры, немного приподнялся, немного. Охота была жить на широкую ногу и добиться всего самого-самого. Смотрит теперь во всем другой размах. Время бурное. Автомобильный альяс АГГА собирает деньги у населения. Компании «Муму» пластилина тоже собирают. Он быстро сообразил, что рваные надо не отдавать и потом как бы проценты получать, а брать сразу и лучше в зеленых. Выигрывает банкующий. Объяснил маме. Она сняла с книжки, что было. Все равно деньги обесцениваются на глазах. Добавил свои. Зарегистрировал юрлицо ООО «Раздевалов ЛТД Инвест». Снял офис. Купил деловой костюм. Навесил бэдж «Генеральный директор». Через неделю у него был штабель ящиков с напечатанными акциями-билетами фантастической художественной силы и убедительности. Четыре девчонки за окошечками, охранник, дал объявления в газеты, радио, ТВ. И народ попер. Картонные коробки с деньгами не успевали в банк отвозить. Пирамида – любимая игра российских бизнесменов. До сих пор, наверное. Через полгода в десяти городах работали филиалы ЛТД. В каждом юрист, бухгалтер, охрана, менеджеры. Жил на широкую ногу, как сыр в масле катался. За чужой счет, сколько людей пострадало.